Конец операции Пуся. Для начала девочка, виноват, главный секретарь, взяла мел и стала писать на доске приметы утерянного числа. Пока она писала, главный терятель рассказывал историю лотерейного билета. И опять издалека. Как он полюбил числа с пеленок, как мечтал о книге развлечения корней из целых чисел, как приобрел билет лотереи, как его потерял. При этом он без конца извлекал что-то из карманов и тут же ронял: то платок, то очки, то шариковую ручку. К тому времени, как он дотерял э виноват, досказал всё. Девочка кончила писать, и я уже собирался приступить к объяснениям. Но в тот день мне уже ничего не пришлось объяснять. Только я открыл рот, как за стеной грянул хор, да так громко, что все возмущённо вздрогнули. Ну вот, сердито сказал президент. Опять эти пташки, и опять не впопад. Ну ничего, сейчас они у меня не так запоют. Он решительно зашагал к двери, но тут она распахнулась, и весенние пташки, распевая до вовсю, сами заявились к соседям с юбилейным музыкальным приветствием. Все, как одна. И даже в слегка расширенном составе, потому что по случаю юбилея К нынешним и юным пташкам примкнули некоторые пташки-ветераны. И среди них главная проявительница. Оказывается, именно ей, как одной из старейших, поручили прочитать юбилейный адрес. И она это сделала так сердечно, что растрогала всех, особенно главного терятеля. А уж когда она спела свой знаменитый романс, он до того расчувствовался, что поцеловал ей руку. Уверяю вас, и даже пытался что-то сказать, но никак не мог найти подходящих слов. Потом ему срочно понадобился носовой платок. Он стал шарить по карманам, но платка так и не нашёл. И тогда главная проявительница улыбнулась и подала ему свой. Вслед за тем, весенние пташки упархнули. Все, кроме главной проявительницы, а я снова открыл рот, чтобы приступить к объяснениям, и тут же снова закрыл, поскольку обнаружилось Что пропал пуся? Девочка хватилась его в то самое время, когда главный терятель разыскивал платок. Она стала звать его. Напрасный труд, шинок не отзывался. И тут уже платок понадобился не только главному терятелю, но и главному секретарю. Все по-настоящему стали его утешать, на перебой заглядывать под столы и стулья, и, наконец, о радость, обнаружили пусю под столом президиума, где он Сусредоточенно изучал какой-то листок. Девочка сама собой бросилась к нему и вдруг остановилась в изумлении. "Ой", сказала она, рассматривая пушину бумажку. "Да ведь это лотерейный билет". "А, что вы говорите?" всколошился главный терятель, выхватываю у неё билет. "Неужели мой?" "А, так и есть. Товарищ, гражданин, мой билет нашёлся. Его и ищут, а он лежит себе, понимаете, и молчит". Вот здесь, в этом кармане, или в этом? Ну, да, конечно, в этом. Не иначе, как я его с носовым платком выронил. Спасибо, Пуся, подобрал. Молодец, Пуся, умница. Я всегда говорила, что Пуся необыкновенная собака, сказала девочка и ещё крепче обняла главную шейку. Всё хорошо, что хорошо кончается, сказал президент, но как даже мы наконец узнаем ход операции, Пуся? Всего минуту заверил я. Однако, сперва позвольте мне объявить лотерейный номер, причём заметьте в билет не заглядывая. На сей раз я рта открыть не успел, до того стремительно перебил меня главный телетель. Нет-нет, запротестовал он. Позвольте вам этого не позволить. Ха-ха-ха. Не сомневаюсь, что весёлые математики в состоянии отгадать номер сами. И это доставит им громадное удовольствие. Правильно, верно. Заголдели весёлые математики нынешние и бывшие. Прекрасная идея. Присоединился к ним президент. Приметы номера на лицо, то есть на доске остаётся перейти к делу. Но главный терятель и ему не дал рта раскрыть. Он заявил, что номер можно расшифровать после, а сейчас? Сейчас он. Главный терятель тоже хочет поздравить весёлых математиков с юбилеем. Хотя и без слов Если, конечно, не последовало возражений. И так как возражений не последовало, он с неожиданной ловкостью перемахнул на сцену и И вдруг сцена исчезла. Вместо неё все увидели небо с воздушными белыми облаками. И среди этих облаков парил человек. На душе у него было светло и спокойно. Он наслаждался полётом как птица, иногда взмывал вверх, иногда опускался пониже. Потом ему вздумалось поиграть с облаками, он стал их поддразнивать. Одно пощекотал за ухом, как кошку, другое похлопал по шее, как коня, вскочил на него верхом и поскакал, сперва сидя, потом стоя. Потом стал перемахивать с одной стороны коня на другую, повисал у него то с левого, то с правого бока, наконец устал, соскочил вниз, огляделся, где бы прилечь, и стал подбирать себе облако по росту. Одно было слишком коротко, другое чересчур длинно, третье оказалось в самый раз. Он взбил его как перину, с наслаждением растянулся и вдруг обнаружил, что ему не хватает подушки. Тогда он стал лёжа ловить проплывающими мимо облака. Поймал одно, взбил, сунул под голову. Оно казалось великовато, он оторвал от него кусок поменьше, устроился поудобнее и стал засыпать безмятежно, блаженно. Но тут налетел ветер. Человек вскочил, дрожа от холода, не зная, чем бы накрыться, как бы согреться. Потом его осенило. Он легонько подпрыгнул на облаке, наказалось, оно пружинит, и он стал подпрыгивать на нём, как акробат на сетке, выше, ещё выше, наконец так высоко, что и сейчас вовсе зрачки сляхнули и зажмурились. А когда открыли глаза, снова увидели сцену и стол с зелёным сукном и главного терятеля. Вид у него был такой, будто он прямо с неба свалился. Он растерянно раскланивался и вдруг хлопнул себя по лбу. М-м, совсем забыл, воскликнул он. Мне же надо быть в книжном магазине. Нынче там состоялся розыгрыш. Я таки получил мои драгоценные развлечения корней из целых чисел. Не забудьте принести ваши развлечения на занятия весёлых математиков, напомнил президент. Непременно, пообещал главный терятель. И уж тогда-то мы с вами наразвлекаемся вволю. А теперь позвольте мне поблагодарить всех участников операции Пуся. «Вас, дорогой главный находитель, и вас, уважаемый главный секретарь, и вас, главная ищейка, и...» Тут он запнулся. «И вас, несравненная главная проявительница, вы были терпеливы и настойчивы, и не смеялись надо мной, и не досадовали на мою забывчивость, и этого я никогда не забуду. Спасибо вам, спасибо, и до скорой встречи!» Он помахал рукой и скрылся, и все почему-то сразу притихли. А главная приейтельница вздохнула и сказала никому не обращаясь: "Как дым рассеялась мечта и стало вдруг темно и пусто". Похоже, это опять были слова из какого-то романса, но с ними нельзя было не согласиться.